— Позволяю, — вздохнул Валерий, догадываясь, что вольной жизни приходит конец. — А вы очень заняты сегодня? — Валерий посмотрел на стул и вздохнул опять. — Ну, допустим, не очень. — В таком случае не могли бы вы осчастливить нас знакомством, не особенно откладывает события. Мы находимся в так называемой крепости. Вкалываем помаленьку, готовим помещение для лаборатории рассеянных излучений типа Т. «День, конечно, воскресный, но времени в обрез, рабочих рук мало и...» «Понятно. Я должен осчастливить вас прямо сейчас?» «Если это не ломает ваши планы. В противном случае...» «Понятно», — повторил Валерий. И снова посмотрел на стул. «Ладно, не убежит. Еще не дрессированный. И лыж никуда не денется. А начинать знакомство с будущими коллегами отказом было бы глупостью и свинством». «Сейчас пожую что-нибудь и двинусь». «Спаситель наш!» — радостно взвыл в трубке староста группы номер четыре. «Ваше имя с золотыми буквами врежет в стены цитадели. А живать не надо, у нас тут кое-что есть. Главное, жми скорее. Сам понимаешь, парадная одежда не нужна, придется малость поворочить пыльные балки». «Да уж понимаю». Тароста Саныч оказался курчавым носатым субъектом в драном свитере и парусиновых коротких штанах, из которых торчали густо волосатые ноги. Другие члены группы были столь же колоритны. Упитанный Вова Кротов с пиратской косынкой на голой груди. Очкастый, похожий на голодного ботаника Игорь Симочкин в напоминающем старую пижаму костюме. Маленький, как восьмиклассник Юрочка Блик, накрытый сверху драной соломенной шляпой. И громадный, как штангист, Матвей Карайский, ласковый именуемый Мотей, растянутый могучими плечами камуфляжной футболки. Присутствовали и две представительницы прекрасного пола. Крепкая рыжая девица в комбинезоне по имени Раиса и ее щуплая кудрявая подружка Алочка в шортах и легкомысленной безрукавке с попугаями. Валерий врос в коллектив сразу, будто грыз науку с этими парнями целый год, не испытал никаких комплексов. О нем, видать, кое-что слышали и не расспрашивали. Дали два великанских бутерброда с бужениной, налили из термоса кофе. Валерий сглотал завтрак, и деловиц спросил: Ну, чего ворочать-то? Это лишь с улицы представлялось, будто крепость состоит из стены и двух башен. А оказалось, что с внутренней стороны к стене примыкают два приземистых здания. Под зданиями же прятались просторные помещения, в которых и располагались лаборатории разных направлений. Некоторые — уже оборудованы, а другие — вот вроде этого кошмарного хлева, по словам малочки с попугаями. Саныч разъяснил, что целая стена лаборатории рассеянных излучений типа Т должна представлять собой фильтрующий экран, образованный сложным пересечением проводов и кабелей разного сечения и качества. Их следовало натянуть и переплести. «Сам понимаешь, Валера, эту работу мы не можем доверить дилетантам». «Дык, я ведь самый что ни на есть дилетант. Вернее, профан». «Вникнешь, старик», — ободрил Валерия Юрочка в растрепанной шляпе. «Тем более, что первый этап заключается в разборе вантехдров тех дров и стены. Мотя, я, по-твоему, должен один тащить этот стопудовый брус?» Начали разбирать и переносить двухметровые сырые балки. При этом изрядно забаскалили. Валерий ухитрился вернуть деловой вопрос. «Коллеги...» Не могли бы вы ввести Неофита в курс кое-каких нынешних проблем? Каких именно, коллега? Кокетливо откликнулась Алочка. Она мужественно волокла увесистую доску. Разнообразных. Пространства смещаются, города перепутываются, компьютерная виртуальность переплетается с ночными видениями. Стулья летают, бабкина электроплитка насыщает эфир непонятными излучениями, банальная стычка двух пацанов потрясает общественность. Несчастного курсанта Зубрицкого из столицы почти за шиворот перемещает в неведомый ему Инск и объявляет студентам столь же неведомого ему ИИССа. С одной стороны, конечно, занятно, однако же хочется и понять. «Поймешь, старик», — пообещал Юрочка в шляпе, — «если примешь за основу факт, что здесь город Инск». «Ага», — Валерий свалил с плеча двухпудовый брос. «Для начала понять бы Инск и Новозаторск». «Ну, здесь может быть несколько объяснений». Саныч с готовностью к разговору селся на брус. «Но только не надо школьных». Валерий с той же готовностью сел рядом. «Школьных — это каких?» — спросил Саныч подозрительно. «Ну, вроде таких». Вы знаете, что Вселенная в некоторых случаях рассматривается как замкнутый в бесконечное кольцо кристалл, где каждая грань образует многомерное пространство. И вот, если эти грани в силу определенных условий совмещаются с соседними, тогда все пространства соединяются в одно. И так далее. А если и правда соединяются, сволочи? вставил реплику атлет Мотя. Есть еще более простая схема, старик. Тонко вплелся в разговор Ёрочка про дискету. Представьте, дети, что вы имеете дело с компьютерной дискетой и привыкли работать с ней в одной известной вам программе. Но вдруг вы случайно нажимаете какую-то кнопку, и оказывается, что есть еще другие программы, и на дискете записано немало до сей поры неведомых вам файлов.